С тем временем Дадле в укропности голубой комнаты уже некоторое время сожалел. И с каждым мгновением всё горше, что в столовой, всецело поглощённый своей бедой, он практически не съел ни кусочка. Мирная безмятежность голубой комнаты успокоила его нервную систему, а вместе со спокойствием пришло озарение, что ему чертовски хочется есть. Было нечто мистическое в том, как судьба на протяжении этого дня раз за разом умудрялась слешать его положенной суточной порции белков и углеводов. Как ни изнывал он от голода, дожидаясь Бобби в кларидже, едва она появилась там, любовь тотчас отвлекла его от меню, и он ни на йоту не насытился. А с тех пор во рту у него не побывало ничего. Кроме двух-трёх крошек, которые он понудил себя проглотить за обеденным столом, Дадли взглянул на свои часы. Время оказалось куда более поздним, чем он предполагал, и слишком поздним, чтобы он мог позвонить и попросить, чтобы ему принесли побольше бутербродов. Даже если предположится, что его статус в этом приотвратнишем доме вообще даёт ему право на бутерброды в неурочный час, Он растянулся на кровати и попытался уснуть. Лакей доложил, что молочный поезд отходит в 3:15, и он твёрдо решил воспользоваться им. Чем раньше он выберется из этого жуткого места, тем лучше. А пока ему требовалась пища. Любая пища. Весь его организм вибрировал, яростно требуя надлежащего подкрепления. Несколькими минут спустя стук в дверь оповестил леди Уикхэм, Напряжённо ожидавшую у себя в спальне, что час пробил. "Да", прошептала она, беззвучно повернув ручку и высунув голову за дверь. "Он", меледь шипнул из мрака голос Симонса. "Что стоит?" "Да, меледь". Невольная хозяйка Дадли была женщиной с характером и крайне решительным. Едва выйдя из детской, она приобщилась к лесье и травле и другим излюбленным развлечениям провинциальной аристократии, требующим физической закалки и твёрдости. И хотя охота на грабителей была и несколько внове, леди Уикхэм приступила к ней без малейших колебаний. Сделав знак дворецкому следовать за ней, она плотнее запахнула халат и волевым шагом вышла в коридор. Недостатка во всяческих звуках, чтобы вести её к цели, не было. Продвижение Дадли из его комнаты в столовую, куда его манили плоды и сухарики на серванте, оказалось окнуть не обешённым. Он успел споткнуться о стул, а в тот момент, когда хозяйка дома и её служитель начали спускаться по лестнице, он столкнулся с ширмой, опрокинул её и как раз пытался высвободить ступню, которой нечаянно прорвал материю, когда негромкий голос произнёс слышане Вы его видите, Симонс? Да, миледи, смутно, но вполне достаточно. Так пристрелиться его, если он сделает ещё хоть шаг, будет исполнено, миледи. Дадли вы свободил ступню и в ужасе поглядел наверх. Послушайте, произнёс он дрожащим голосом. Это же всего лишь я, знаете ли. Холл внезапно залил яркий свет. Всего лишь я, повторил Дадли лихорадочно. Колоссальное ружьё в руках Дворецкого заставило его температуру подскочить на 3°. Градуса. Что? холодно вопросила Леди Уикхэм. Вы делаете тут, мистер Финч? Мысль о щекотливости его положения уже терзала Дадли с нарастающей силой. Он был молодым человеком, свято почитавшим все светские условности и понимал, что ситуация требует величайшей деликатности. Он отделал себя отчёт, насколько нетактичным со стороны гостя для насыщения, которого хозяйка дома лишь пару часов назад сервировала обильный банкет, было бы заявить указанной хозяйке, что голод понудил его рыскать по этому дому в поисках пищи. В мгновение он замер, облизывая губы, и тут на него снизошло нечто вроде вдохновения. "А дело в том", сказал он, "что я не могу уснуть, знаете ли, Возможно, сказала Леди Уикхэм, вам это удалось бы скорее, если бы вы легли в постель. А вы намереваетесь разгуливать по дому всю ночь? Нет, нет, ни в коем случае. Я не мог заснуть и подумал, что надо бы спуститься и посмотреть, не найду ли я чего-нибудь почитать, знаете ли. О, вам нужна какая-нибудь книга? Верно, абсолютно верно. Книга. Вы не могли выразиться точнее. Я провожу вас с библиотеком. Как не сурово она осуждала этого негодяя, который тихо и сапай внедрялся в чужие дома с целью грабежа, леди Уикхэм чуть смягчилась при возникновении литературной темы. Она была неутомимой романисткой, и ей было приятно отдавать свои творения даже в самые гнусные руки. Ведь аддл в библиотеках Аназар глаз свет и без колебаний направилась к третьей сверху полке возле камина. Выбрав один из стояного ряда томиков в ярких переплётах, она протянула его Дадли. "Возможно, вам будет интересно". Дадли с сомнением оглядел томик. "Даже и не знаю", возразил он. "Это ведь скрепня этого типчика Джорджа Мастермана". "Ну и", ледяным тоном произнесла Леди Уикэм. Он же пишет жуткую жвачку, хотел я сказать. Вам не кажется? Нет, не кажется. Но, возможно, на меня влияет то обстоятельство, что Джордж Мастерман все вдоним, под которым я публикую свои романы. Дадль заморгал. Публикуете, да? забулькал он. Значит, публикуете. П публикуете, значит. Ну, я хочу сказать, Има владело необоримое желание незамедлительно оказаться в другом месте. Мне вот это подойдёт, сказал он, схватывая книгу с ближайшей полки. Отлично подойдёт. Огромнейшее спасибо. Спокойной ночи. То есть спасибо, спасибо. То есть спокойной ночи. Спокойной ночи. Две пары глаз провожали его, пока он нёсся вверх по лестнице. Холодные, суровые глаза Леди Уикхэм Тоскливо-жаждущие глаза Симонсен, так редкой обязанности дворянского позволили ему отдаться страсти к спортивной охоте, которая жила в нём с отрочества. Ныне ему лишь изредка выпадал случай пульнуть хотя бы в кролика. И вид удаляющегося одадли вызвал у него сильное слюнное отделяние. Со вздохом он подавил мучительное разочарование. "Врядный субъект, миледи", сказал он. Собратительный. Вынуждено было признать леди Уикхом низкий хитрец, миледи, уточнил дворянский. Книги ему понадобилось. Уловка и ничего больше. Продолжайте бдеть, Симонс. Все, конечно, миледи. Дадли сидел на кровати и отдувался, ничего подобного с ним прежде никогда не случалось. И на какое-то время потребность в пище угасла в нём, сменившись более возвышенным страданием. Больше всего на свете он не терпел выглядеть последним идиотом, а все нервы в его теле твердили, что во время недавней беседы он несомненно выглядел самым последним из самых последних идиотов. Уныло уставившись в одну точку, он мысленно заново пережил каждое мгновение этой дьявольской сцены, и чем больше он анализировал свою роль в ней, Чем безобразнее она ему представлялась, он содрогался в агонии стыда. Его словно бы с ног до головы обдавало колючим жаром. А потом, сначала чуть-чуть, но всё усиливаясь и усиливаясь, голод вновь заявил о своих правах. Да дли стиснул зубы. Необходимо было что-то предпринять, чтобы его утихомирить. Необходимо было так или иначе помочь духу восторжествовать над материей. Он поглядел на книгу, которую выхватил с полки, и впервые за эту ночь почувствовал, что судьба ему улыбнулась. В библиотеке, несомненно забытой всяческой трухой, он с первого же захода сумел ухватить спешком по Европе Марка Твена. Книгу, которую не брал в руки с детства, но всегда намеривался перечитать. Именно так книга, которая поможет забыть о муках голода, пока этот молочный поезд не отойдёт от платформы. Он открыл её наугад и был потрясён, обнаружив, в какой мере судьба потешается над ним. Сейчас, когда я пишу эти строки, читал Дадли, меня преследует мысль, что я уже много месяцев не ел ничего питательного и сытного. Но скоро-скоро я угощу себя обедом, скромным А в обществе только меня самого. Я выбрал несколько блюд и составил маленькое меню, которое отправлю домой с предшествующим походом. И меня с пылу с жару будет ждать следующее. Дадли пробрала холодный дрожь. На него нахлынули воспоминания детства, когда он впервые прочёл то, что следовало за этой фразой. Вся страница врезалась ему в память. Так как простудировал он её в школе, томясь от непреходящего волчьего аппетита и не имея средств приобретать что-нибудь в школьной лавочке для поддержания сил в промежутках между школьными трапезами, читать её тогда было пыткой, но ну а теперь он знал, это будет пыткой вдвойне. Ни что, твёрдо решил он, не заставит его читать дальше, поэтому он тут же прочёл редис, печёные яблоки со сливками, жареные устрицы, тушёные устрицы, лягушки, американский кофе с настоящими свежими сливками, американское сливочное масло, жареная курица по-южному, жаркое из вырезки, картофель по-саратовски, цыплята навертели по-американски. Удадли вырвался слабый стон. Он попытался закрыть книгу, но она отказалась закрываться. Он попытался отвести глаза от страниц, но они устремлялись к ней, как почтовые голуби к родной голубятне. Ручьевая форель из Сьер Невады. Озёрная форель Стаха. Фаршированная баранья голова по Новороллиански. Миссисипский чёрный окунь. Жаркое по-американски. Жареная индейка по рецепту Дня благодарения. Клюквенный соус, сидрей, жареная дикая индейка. Вальшнэп, нырок по Балтиморски. Степной тейтери в Поленоиски. Куропатки на вертеле по Миссурийски. Апоссум, енот. Грудинка с фасолью по Бостонски. Грудинка с зеленью по Южному. Дадли поднялся на ноги. Он не мог долее терпеть. Его предыдущая вылазка на поиски пищи давала не слишком благоприятные прогнозы на продолжение подобных попыток. Однако настаёт час, когда человек перестаёт считаться с возможными помехами. Он снял ботинки и на цыпочках вышел из комнаты. По коридору, теперь сжалитым светом, ему навстречу двинулась такая знакомая фигура. "Ну", сказал Симмонс, дворецкий, Поднимая ружьёк к плечу и любувно поглаживая пальцем спусковой крючок, Дадли посмотрел на дворецкого, и сердце у него ушло в пятки. "А, наше вам", сказал он. "Что ещё вам понадобилось?" "О, ничего?" Марш назад в комнату. "Знайте, вот что милейший", сказал Дадли, в отчаянии отправляя смотрительность ко всем чертям. "Я умираю с голоду, абсолютно умираю" Так подобрати одушевные, вы бы не смотались в кладовую, или куда-нибудь там ещё, не принесли бы мне парочку бутербродов. Марш назад в комнату, подлый пёс, прорычал Симмонс с такой страстностью, что Дадли, пошатываясь, отступил в указанную комнату просто от изумления. Он ни разу не слышал, чтобы дворяне изъяснялись подобным образом. Он никак не предполагал, что они способны на такое. Да, обвязал ботинки и шнуруя их, напряжённо размышлял. В чём, собственно, спрашивал он себя, дело? Какая идея стоит за всем этим? То, что хозяйка дома, встревоженная шумом в ночи, могла призвать себе на помощь дворяцкого с огнестрельным оружием, было ещё понятно. Но зачем этому типчику понадобилось разбивать бивак у него под дверью? Ведь они же знают, что он друг дочерей дома. Дадли всё ещё бился над этой загадкой, когда странное, чёткое постукивание привлекло к себе его внимание. Постукивание это раздавалось через неравные промежутки и как будто доносилось со стороны окна. Он привстал с кровати и прислушался. Постукивание раздалось снова. Он подкрался к окну и выглянул наружу. И в тот же миг что-то очень твёрдое Больно стукнуло его по лицу. "Извини", произнёс голос. Дадли подскочил, взглянув в том направлении, откуда донёсся голос, он обнаружил, что слева от его окна и стены выдаётся узкий балкончик. На балкончике, залитый серебряным лунным светом, стояла Роберта Уикхэм. Она сматывала бичёвку, к концу которой был привязан крючок, Глезе стёгивание пуговичек на ботинках. Извини, пожалуйста, сказала она. Я старалась привлечь твое внимание. И привлекла, сказал Дадли. Я думал, ты спешишь. Сплю, жуткая ироническая гримаса исказила лицо Дадли. Неужели в этом доме хоть кто-то спит? Он наклонился вперёд и понизил голос. Послушай, твой чёртов дворецкий совсем спятил. Что ж то? Он стоит на страже у моих дверей с огромной гаубицей. А когда я только что попытался высунуть голову в коридор, он на меня зарычал. "Боюсь", сказала Бобби, охватив крючок. "Он считает себя грабителем". "Грабителем? Но я же без всяких экивоков прямо сказал твоей матери, что я твой друг". Что-то вроде смущения, словно бы охватило непривыкшую смущаться мисс Уикхам. Об этом я и хочу с тобой поговорить, сказала она. Дело в том? Хм, да, кстати, а когда ты приехала? Задал дадли вопрос, внезапно возникший в его сметянном мозгу. С полчаса назад. Как? Да, влезла через окно в посудомойной и сразу же наткнулась на маму в халате. Мисс Уикхэм вздрогнула, словно от какого-то неприятного воспоминания. Ты же никогда её в халате не видел, добавила она тоненьким голоском. Ещё, как видел, отрезал Дадли, и хотя не исключено, что подобный опыт полезен всякому, позволь заметить, что одного раза более чем достаточно. По пути сюда я вляпалась в дорожное происшествие, продолжала Мисуикхем, слишком поглощённая собственными переживаниями, чтобы слушать о том, что довелось пережить ему. Идиот-ломавик подставил свою подводу под мой автомобиль и разбил его в дребезги. Ну, я застряла там, уж не знаю, на сколько часов, а потом добиралась сюда на поезде, который следует со всеми остановками. Доказательством состояния, если тут требуется доказательство, в какое треволнение этой ночи, вергля да для финча, служит тот факт, что сообщение об автокатастрофе, постигшей эту девушку, не вызвало у него даже тени горячего участия и ужаса, которые он без сомнения испытал бы наканоне. Оно оставило его почти холодным. Но ну, когда ты увидела свою мать, сказал он, разве ты не объяснила ей, что я твой друг? Мисс Уикхэм замялась. Об этом я и хочу поговорить с тобой, сказала она. А видишь ли, дело обстоит так. Сначала требовалось как можно мягче подготовить её к тому, что машина не была застрахована. Это её восторг не привело. И вот тут она рассказала мне про тебя. Да, для старичок. Что ты тут натворил? Мамаша, видимо, считает, что ты вёл себя самым жутким образом. Я признаю, что приехал не с тем чемоданом, а потому не мог переодеться к обеду. Но помимо этого, провалиться мне, если в моём поведении было хоть что-нибудь жуткое. Ну, она почти с самого начала прониклась к тебе самым чёрным подозрением. Если бы ты послала ей телеграмму, что я приеду Мисс Уикхэм с раскаянием прищёлкнула языком. Так я и знала, что о чём-то позабыла. Ах, да, для меня так жаль. "Пустики", с горькой иронией сказал Дадли. "Возможно, в результате чёкнутый дворецкий прострелит мне голову, но не извиняйся". На чём ты остановилась? "А, да, когда я столкнулась с мамой, ты же понимаешь, Дадли, милый, в каком трудном я оказалась в положении, правда?" Я только что объяснила ей, что машина расплющена в лепёшку и не застрахована. И вдруг она меня спрашивает: "Действительно ли я тебя пригласила сюда?" И только я хотела ответить: "Да", как она начала говорить о тебе с таким ожесточением, что момент выглядел не слишком подходящим. Ну и когда она спросила: "Друг ли ты мне, я?" Ты сказала что, да? Ну не так прямо. То есть как? Мне следовало быть жутко осторожной, понимаешь? Но ну и я сказала, что в жизни тебя не видела. Дадли испустил стон, будто ветерок вздохнул среди древесных вершин. "Но всё в порядке", продолжала мисс Уикхэм бодро. "Да, неправда ли?" сказал Дадли. "Я уже заметил. Я пойду, поговорю с Симонсом. Скажу ему, что он должен помочь тебе сбежать, и всё будет тип-топ". ты как раз успеешь на чудесный молочный поезд. Спасибо про этот молочный поезд мне известно всё. Иду к Симонсу сейчас же, так что тебе не надо волноваться, старичок. Волноваться, сказал Дадли. Мне? И за чего бы я стал волноваться? Бобби исчезла. Дадли отошёл от окна. Из коридора донеслись звуки перешёптывания. Кто-то ли гонько постучал в дверь. Дадли открыл её и увидел на коврике пошланицу. В глубине коридора маячил, тактично отступив на задний план, дворецкий Симонс. Приклад ружья он приставил к ноге. "Дэдли", прошептал он исуйхом, "у тебя с собой есть деньги?" "Да, небольшая сумма. 5 фунтов". Глядя Симонса, в Дэдли пробудился воинственный дух Винчи, его кровь закипела. "Ты хочешь сказать, что после всего этот типчик ждёт от меня чего-то?" Он метнул через её плечо яростный взгляд в человека позади ружья, который в ответ угодливо улыбнулся. Видимо, объяснения Бобби убедили Симмонса, что он был несправедлив к Даддле, поскольку его враждебность, столь заметная ещё совсем недавно, теперь исчезла. "Ну, видишь ли", сказала Бобби, "бедняшка Симмонс беспокоится". "Я рад", сказал Дадл мстительно, "особенно если беспокойство сведёт его в могилу". Он боится, что мама рассердится на него, когда узнает, что ты уехал. Он не хочет лишиться места. Человек, который не хочет выбраться из такого места, последний осёл. А потом на случай, если мама взбесится и уволит его за то, что он плохо тебя сторожил, он хочет получить что-нибудь на лапу. Для начала он запросил десятку, но я выторговала у него половину. Так что выкладывай, Дадли, милый, и начнём действовать. Дэдли достал пятифунтовую бумажку и проводил её долгим тоскливым взглядом, исполненным любви и сожаления. Вот, бери, сказал он. Надеюсь, он потратит её на алкогольные напитки, налижется до чёртиков, споткнётся сам и сломает себе шею. Спасибо, сказала Бобби. Он поставил ещё одно малюсенькое условие. Но тебе не за чем беспокоиться. А какое? Да самое пустяковое. От тебя ничего не требуется. Так что можешь не беспокоиться. А теперь начинай завязывать узлы на простынях. Дадли уставился на неё. Узлы? переспросил он. На простынях? Чтобы спуститься по ним. А ведущим жизненным правилом Дадли было не прикасаться к своим волосам после того, как они были расчёсаны на бриллиантине и уложены в модный зачёс от Алба, но в эту ужасную ночь Все правила цивилизованной жизни полетели в тартарары. Он вцепился в свою шевелюру, забрал её в горсть и закрутил. Только такой радикальный жест мог выразить всю глубину его чувств. Ты серьёзно предлагаешь, чтобы я вылез в окно и сыпался вниз по завязанным узлами простыням? Боюсь, что так. Симонс настаивает. С какой стати? Ну. Даглез останал. Я знаю, сказал он с горечью. Он шлялся по киношкам, вот так всегда. Предоставляешь дворянскому свободно вечер, а он шмыгает в кино и выходит оттуда в помутнении рассудка, воображая, будто играет звёздную роль в каком-нибудь сжатом кулаке, завязанный узлами простынь. Такая буря чувств бушевала в дадле, что у него чуть было не вырвалось, что за вздор. Да он просто слабоумный и несёт чушь. Не будешь ли ты так добра объяснить мне, почему эта бедная, глупая, полуумная скотина не может просто выпустить меня через входную дверь, как человека и брата? Ну как ты не понимаешь, рассудительно заметил Исвик. А что он скажет маме? Её же надо заставить поверить, будто ты сбежал, несмотря на его бдительность. Вопреки своему умственному смятению, Дадли не мог не признать, пусть смутным что в этих словах что-то было и перестал возражать. Бобби кивнул ожидающему Симмонсу, деньги перешли из рук в руки. Дворецкий мирно прошествовал в комнату, чтобы внести свою лепту в приготовление. "Быть может, чуть потуже, сэр", Елейн посоветовал он, бросив критический взгляд на узлы дадли. "Нельзя же допустить, чтобы вы упали и разбили, сэр". "Ха". "Вы сказали: "Ха-ха". Осведмился Дадли безцветным голосом. Я осмелюсь, больше этого не делайте, как вам угодно, Шэр. Дворецкий направился к окну и выглянул. Боюсь, просто не достанут до земли на несколько футов, Шэр. Вам надо будет спрыгнуть. Но, поспешно вмешалась Бобби, внизу тебя ждёт чудесная, мягенькая, пушистенькая клумба. Только несколько минут спустя, когда он повис на нижнем конце простыни, И наконец спонудил себя разжать руки и достичь из земли на манер парашютиста, чей парашют не раскрылся. Да, для обнаружил, что в своём описании местности мисс Уикхэм допустила ошибку. Чудесная мягонькая клумба, о которой она говорила с таким девичьим энтузиазмом, бесспорно его ждала. Но Роберта не упомянула о том, что на этой клумбе произрастали кусты крайне колючие по своей природе. Ида для завершил свой стремительный полёт, падучей звезды как раз в одном из них. До этого мига он никак не предполагал, что какие-либо растения, кроме кактусов, могут обладать таким количеством и до такой степени острых шипов. Кой как он выпутался из веток и застыл в лунном свете, негромко произнося прочувствованный монолог Из окна над ним высунулась голова. "Ты «Вы не ушиб лишь шар", осведомился голос Симонса. Дадленя ответил и зашагал прочь со всем тем достоинством, на которое способен человек с кожей проколотой в сотне мест. Он вышел на подъездную аллею и захрамал по ней к воротам, которые позволяли достичь дороги, которая позволяла достичь станции. которая позволяла достичь молочного поезда, который позволял достичь Лондона. И тут безмолвие ночи внезапно разорвал грохот выстрела. Нечто несравненно более болезненное, чем все недавно вонзившиеся в него шипы, поразило его в мясистую часть левой ноги. И это нечто, словно бы раскалённое добела, чудеснейшим образом преобразило дадле До этой секунды он еле брёл по дороге, совсем разбитый, апатичный ко всему человек. Теперь же он словно воскрял духом. Испустив один единственный пронзительный вопль, он побил рекорд прыжков в длину с места для любителей и явно вознамерился поставить новый рекорд в забеге на 100 метровку для профессионалов. Телефон у кровати Дадле Звенел довольно долго, прежде чем он всё-таки проснулся. Вернувшись в свою квартиру на Герман-стрит, незадолго до 7 часов утра, он утолил голод обильным завтраком, а затем со стоном юркнул под одеяло. Теперь же, как ему сказал быстрый взгляд на часы, стрелки приближались к 5 вечера. Алло, прохрипел он. Да, Леди. Ещё сутки назад Этот голос вызвал бы у нашего молодого человека судороги восторга. Ещё сутки назад, услышав этот голос в телефонной трубке, он завизжал бы от восхищения. Но услышав его теперь, он только нахмурился. Сердце под ярко-розовой пижамой было мёртво. "Да", сказал он холодно. "Ах да", промурлыкал Эми Свикхем. "С тобой всё хорошо?" "Настолько хорошо". Ответил мистер Финч совсем уж ледяным тоном: насколько хорошо чувствует себя человек, чьи волосы побелели до самых корней, кого морили голодом и выкидывали из окон в кусты шестидюймовыми шипами, а так же стирали в порошок, превращали в фарш и поражали свинцом в мясистую часть ноги. Огорчённое восклицание прервало этот поток красноречия. Ах, дадли, Но он же в тебя не попал? Он в меня попал. Он же обещал, что не будет в тебя целиться. Но в следующий раз, когда он начнёт полить по вашим гостям, скажи твоему, чтобы целился и хорошенько. Тогда у них возможно будет шанс остаться невредимыми. Могу ли я чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Разве что доставить мне голову этого типчика на подносе. Он настоял на одном выстреле, то условие, о котором я упомянула, Ты помнишь? Я помню. Самые пустяковые условия, из-за которого я не должен беспокоиться, чтобы окончательно убедить маму. Надеюсь, ваша матушка осталась довольна, вежливо осведомился Дадли. Дадли, я так хочу что-нибудь для тебя сделать. Я бы приехала ухаживать за тобой, но из-за машины я в немилости, и Лондон для меня пока под запретом. Я звоню из Герба Уикхемов. Но думаю, в следующую субботу я сумею выбраться, так приехать. Обязательно, сердечно сказал Дадли. Чудесно, значит, 17-го. Ладно, я попробую добраться до Лондона утром, но не слишком рано. Где мы встретимся? Мы не встретимся, сказал Дадли. Ко времени второго завтрака 17-го я отплыву в Австралию. Счастливо оставаться. Он повесил трубку и снова заполз под одеяло. полный имперских устремлений